В воздух уже поднимались первые ласточки. На четвертой полосой аэродрома пророкотали двигатели РЛДН А50Э самолета радиолокационного дозора и наведения, появившегося на базе полгода назад. Небольшая п о д м о г а и с т р е б и т е л я м если наземные системы выйдут из строя, но все же поднимали действительно всех. Так и должно быть, если над страной нависает неизвестная угроза. Интересно, что это на самом деле такое? Движется вместе с солнечной с тенью, окатывая землю н о ч н о й тишиной и странным оцепенением. И почему люди везде лежат? Странные снимки, будто всех одновременно загипнотизировали и приказали лечь. Эй, Бушко, ты же не звонил уже? Голос майора незрелых вернул с е р г е я к реальности. Майор подошел, задумавшемуся у выхода из ангара Сергею и протянул ему зажженную сигарету. А легче станет. Да я не жалуюсь, что мне тяжело. Отмахнулся бушко. Сигарету взял. И звонить зачем? Вернемся, тогда мой заявлюсь. Да что ты? Улыбнулся незрелых. У тебя лицо такое, будто жена ушла. с е р г е й почувствовал, как непроизвольно дернулись губы. Я шучу, заметил его с м я т е н и е м майор. Вытащил себе из внутреннего кармана комбинезона свежую сигарету. Двумя движениями пальцев прикурил от серебряного зиппа. Любу тебя хорошая, такие не уходят. Либо в самом начале к чертям посылают, либо до конца жизни уже не о т ц е п я т с я Да что ты как маленький серьезный такой? Неужто космическая дрянь испугался бедный? Люба собралась уходить, признался Сергей. Незрелых расхохотался и подавился первой затяжкой. Кошлянул, вытер нос и невозмутимо запыхтел. Видишь, брат, как у меня призвание психолог. Что я тут с вами бандерлоги пернатые делаю, свалил бы в м о с к в у и б о хондриков ловил бы. И по хондриков машинально поправил Сергей уже улыбаясь. Не, матну головой, майор. И по хондрики это у нас больные, а в Москве ебо хон второе звено готовность номер один. Отозвались громко говорители базы. Сигареты полетели в урну. Уже сбегая по трапу Сергей решился. з г л я н у л на часы, защемило сердце. Всего три минуты до запуска двигателей. н а щ у п а в на грудном кармане мобильный, рванул за с т е ж к у и, не глядя, нажал на кнопку. Подрёв двигателей и густую, словно к и с е л ь беспрестанную матерщину технического персонала динамики возник женский голос. Чего тебе, Люба? Привет. Как можно более мягко сказал Сергей. не сводя в з г л я д а с циферблата часов. Чуть ниже него на сходнях трап посмотрел техник с демонстративно недовольным видом. Мол, полезай браток, а то мне тут тебе еще п т и ч е в ы е ремни натаскивать и проверять кое-что. д а и ты не п о с л е д н и й у меня такой. Сергей сдвинул брови и отвернулся, показывая, что разговор очень важный. Ты чего позвонил? Служба надоела? спросила жена. где-то вдали от нее послышался звонкий хохоток играющего сына. Малыш вряд ли понимал суть маминого высказывания, но мое р а б у ш к о это покоробило. Слушай, Люба. Сергей почувствовал, что горло н е м е л о Он мельком взглянул на чистое вечернее небо, искрящееся от февральского мороза, сквозь облака, словно чувствуя приближающуюся угрозу. И друг понял, что все это в последний раз. Стоит он на трапе в последний раз в л а т н о постукивая носком ботинка по краю кабины. Больше не будет полета, всего этого не будет. Свалится на голову невероятно тяжелая туша метеорита или что там такое на самом деле, и вместе с ней он в пламени рухнет на замерший в ужасе город. Закончится служба, однокомнатная, но зато своя, а не общаговская квартира. Закончится любой сын, ой. Милая, хочу, чтобы ты знала, я очень люблю тебя, Алёшку, очень, милая моя родная, Любушка. Да что ты? насмешливо проговорили в ответ. С чего бы это вдруг? Попробуй объясни, что чувствуешь бесконечный космический ужас над веренным в п о л ь з о в а н и е небом, что за тысячи и сотни километров вниз стремится что-то, конец всему, что знала, любил. Попробуй скажи, так ведь не скажешь, не хватит слов. д а и в р я д ли удастся описать то чувство, подсказывающее ответ, не интуиция, не допущение, что-то другое. Люба, севшим голосом попросил Сергей, Любаша моя, послушай очень внимательно, возьми с собой м а л о в о испустись подвал, запритесь там и ждите моего звонка. Ты поняла? Сдурил, решила супруга, поздеваться решил, да? Не вери, ш ь что я на развод подам. Люба, перебил ее бушко. Выслушай, тут у нас ч п и принялся объяснять, наплевав на запреты и воинские правила. За разглашение по головке не погладят, могут и по шапке дать, и погоны сорвать, и даже посадить. Но все уже равно, на что-то из космоса атакует. Может быть японцы, может Китай или еще какая-нибудь зараза. Оружие неизвестного типа уже поразили Америку. Ты меня слышишь, товарищ майор? напомнил о себе т е х н и к Барабаня кулаком по поручню трапа, пора. Часы показывали, что осталось меньше минуты. Люба, ты там? Да, еле слышно ответила она. Не морочь мне голову, не ври, я уже решила. Завтра подаю на развод. Не могу больше с тобой. Слышишь меня? Глупый, бестолковый дурень. Не могу с тобой и твоими дежурствами. Катись к себе в небо, а меня с малышом не трогай. Люба, но будь ты человеком, Сергей чувствовал, что приближающаяся неизвестность уже ближе, уже давит на плечи. Я тебе не вру, хочешь разводиться, иди, но сначала спрячьтесь с Алёшкой в подвале. Доживем до утра, я к вам приду, клянусь, что уволюсь тот же день. Ты меня понимаешь, уволюсь завтра же. Ты уже десять лет увольняешься, горько ответила жена. Мне надоело, больше не звони. Да уволюсь я, взревел Сергей и едва не ударил напирающего техника. Клянусь, доживу до завтра и уволюсь к чёртовой матери. Поедем куда-нибудь на запад, в Сочи, например. Завтра приду и... Завтра ты придёшь уже в чужую семью, твёрдо сказала Люба. Утром отдаю документы, уже подписала. Делай, что хочешь, хоть тысячу раз увольняйся, это уже не мои проблемы. Дура ты долбаная! Сергей сдержался, чтобы не зашвырнуть телефон куда-то в бок взлет на посадочной полосы. Разводись, мать твою, только сыном спрячьтесь. Слышала? Хотя бы в этот сраный подвал. Трубка отозвалась короткими гудками. Я же люблю тебя. Растряно е пробормотал Сергей, подчиняясь требовательным рукам техника, впихивающего его в кабину. Позже расскажешь. Согласился тот, натаскивая на майора шлем. Секунды растворились в топоте сапог. Убедившись, что техник отдалился от самолета, Сергей включил питание. Запуск у готов. Запуск разрешаю. Наушниках гермошлема. Люба, когда все закончится, я тебе патлы выдерну. Заученным движением включил левый двигатель, а потом так отметил его, что браток на полгода вперед не р а з е в а л а заработал двигатель справа, циферблаты подсказывали, что прошел скачок напряжения. Сергей щелчком в рубил пилотажно взлетный комплекс и под звуки разогревающихся двигателей закончил пристегиваться. Вот же шлюба! А? Взлет и громкий говор руководителя полетов прошли как полусне. Даже осталось в н е с о з н а н и я то приятно щемящее чувство, когда колеса отрываются от земли, а турбины послушные движению пилота. взрывают громче. Первые секунды полета, самый смак, когда еще неизвестно поднимется ли птаха ввысь, и р е з о р в о т с я н о с о м смертоносный бетон полосы. Жаль, что не заметил. Только сказал, не задумываясь, как сотни раз до этого. Взлет произвел. Принял тебя девятый. Голос штурмана АВУ. Шутливо, почти шепотом, сообразим на двоих. Город зажигал огни. вглядываясь подслеповатыми окнами в крылья взлетающих истребителей по четыре машины они уходили все глубже в небесный океан расправленными плавниками крыльями зачерпывая воздушные потоки от заката видимая только на приличной высоте медленно двигалась темная дуга полупрозрачная по краю горизонт укутывался в ночь какая же люба да и он тоже молодец надо было вот так поддаться рыкнуть в сердцах, что любит, а потом нахамить, лучше и не придумаешь. п р о чем раз она хочет, пусть себе разводится. Сергею от этого только лучше. Времени сколько свободного появится, но только Алёшка. Небо обняла своего сына, так нежно и беззаботно, что на какое-то время забыл о собственном ребенке и с с о р е с ь с женой. В небе больше нет никого. Есть только одно живое сердце, стучащее в такт р а з м е р е н н о й работе двигателей, а еще есть мозг, который должен работать десятки раз быстрее обычного смертного. Только л у ч ш е может вести железную птицу. И есть душа, ширина ее от горизонта до горизонта, единая с небом, сливается вихре воздушных потоков и поют от счастья быть в шаге от создателя. Пилот необычный человек с мизерными бредовыми проблемами. р е ж а т ы м и к земле. Он почти бог, крылатое существо. В чьих руках трепещет могучая крылатая машина?